Глава 16. Наследство Вейноры. Квест. Другой мир. Решать вопросы с наследством Льяра Эрхан поехал со мной. Для начала мы побывали в офисе компании. Сотрудники встретили нас бурными аплодисментами. И если бы я не знала темную сторону, что была у фирмы, подумала бы, они и правда рады. К нам вышла женщина среднего возраста, улыбчивая и довольно привлекательная. Она суетилась вокруг нас и старалась быть ближе ко мне. Проводила в кабинет, предложила кофе и канапе. «Меня зовут Майлин Вир. Я управляющая компанией «Путешествие в Астрал. Это чудесно, что вы прошли весь квест. Да еще и такой сложный. А уж ваше желание остаться в Каркринсе просто удивительно. На моей памяти вы первые, кто был настолько смел в своем решении. Не каждый решится жить в другом мире». «А у вас разве еще были такие, кто прошел весь квест?» — хмуро спросил Эрхан. Леди Майлин покосилась на Анну и снова перевела взгляд на меня. На губах расплылась очередная дежурная улыбка. «Вы вторая, ну давайте о хорошем». Она прошла к высокому шкафу и достала тонкую папку. Раскрыла ее. «Согласно договору, вы прошли квест. Есть кое-какие формальности. Мы их сейчас и решим. Мне сказали, что вы остаетесь под именем Льяры Шео». Я кивнула. «Это замечательно», – пропела управляющая, – «и решает очень многие для вас проблемы. Вот документы на дом, находящиеся в Каркринсе, и банковские счета». Она протянула мне бумаги. «Вам необходимо ознакомиться со всеми документами передачи вам в собственность имущества Шео. После чего Анна отвезет вас и все покажет». Она продолжала неистово улыбаться. «Мы достойная компания, которая несет ответственность за своих клиентов и соблюдает договора». «А что же будет с Вейнорой?» — поинтересовалась я. Управляющая передернула плечиками. «Договора с клиентами заключаются в таком порядке, что они знают о возможных рисках. Вейнора разоблачена и арестована». «Она стала ведомой», — холодно подметил Ирхан. «На секунду брови Майлен взлетели вверх. Но тут же лицо стало бесстрастным. Мы не отвечаем за происки темных сил». По факту договор был окончен в момент, когда леди Елена защитила честь Ильяры Шео. Именно так было прописано в условиях. За то, что происходит по истечению срока договора, компания ответственности не несет. Кроме того, договор заключен с Еленой Стрельцовой и Ильярой Шео. Юридически обе эти личности сейчас передо мной. «У вас, — она посмотрела на меня, — есть к нам какие-либо претензии по несоблюдению условий договора?» Я промолчала вам не понравился квест усмехнулась управляющая вы разве не получили массу эмоций и незабываемых ощущений она подняла палец плюс шикарный бонус в виде родового замка и дракона в придачу Эрхан полыхнул на майлин почерневшим взглядом та спокойно его выдержала мы отвечаем за заключенные договоренности вам нечего нам предъявить я вздохнула что ж что правда то правда поднялась так и не притронувшись кофе и не прощаясь направилась к выходу вместе с эрханом это не все бонусы догнал меня в спину голос управляющий я повернулась та снова добродушно улыбалась если появится желание еще пощекотать нервы вы знаете где нас найти и лично для вас при переходе в другой мир огромные скидки вы о том что я могу путешествовать по другим мирам майлин кивнула вам открыта скидочная карта путешествий «Я подумаю», — сказала и отвернулась. «Добро пожаловать в наш мир», — добавила управляющая. И мы вышли. Компанию я покидала с неприятным ощущением. Красивое здание, улыбчивые сотрудники, шикарный интерьер. Но как же страшно за всей этой ширмой. Надеюсь, что буду обращаться к ним как можно реже. Если вообще буду. Хотя мысль о том, что я могу увидеться с родителями, грела сердце. Следующая поездка была в банк. Здесь возникли небольшие проблемы. Моя подпись не соответствовала подписи Илья Рышео. Но все решилось в кратчайшие сроки, после предъявления листа с приказом правителя во всем мне содействовать и принимать за веру мою личность. И в заключение Анна с Гойтером отвезли нас к шикарному дому в престижном районе. «Я же говорила, бонус при прохождении квеста очень хороший», — напомнила мне Анна. «Можете проходить и знакомиться». «Слуги предупреждены о вашем приезде. Весь состав заменен, и новый никогда не видел другую Илья Рушео». Она улыбнулась, посмотрела на Апса. «А нам, пожалуй, пора. Я сделала для вас все, что могла. Надеюсь, что вы не будете держать на меня зла. Не буду», — пообещала я. На этом девушка и целитель покинули нас, а мы с Эрханом вошли в мой новый дом. Он поражал воображение самых ворот, выполненных в викторианском стиле. Решетка с причудливым узором, а за ней зеленая территория, где не было осени. Здесь царило вечное лето с яркими клумбами, веселыми лужайками, обвитыми порослю, беседками и райскими птицами, поющими на все лады. Ощущая в себе тьму, Вейнора создала вокруг себя цветущий яркий рай. То, чего не было в ее душе встречу нам вышли горничные, слуги, дворецкий. Они улыбались, и, в отличие от сотрудников квеста, правда были рады». «Наконец-то!» — сказала полная женщина, вышедшая вперед, с добрым цветущим лицом и широкой улыбкой. «Я экономка леди Айлин. Очень рады вас видеть. Даже не ожидали, что наша хозяйка такая молодая и... необычная», — сказала она, оценивая мой наряд. И тут же всплеснула руками. «Ну, очень милая! Ах, и чего это я разговоры болтаю? Вы же, вероятно, голодные!» Она распахнула перед нами двери. «Проходите, Эрл, накрывайте стол! Зрайна, подготовь!» «Не суетитесь!» Вежливо остановил ее Эрхен. «Мы заехали лишь познакомиться с домом. Сейчас леди Ильяра направится на для знакомства с моими родителями». «Знакомство с родителями?» Пораженно воскликнула экономка. «Это никак невозможно!» чему? искренне удивилась я. А на лице Эрхана появилось полное недоумение. «В таком виде?» — всплеснула руками Айлин. «Нет! Молодой человек, ступайте за горничной и попейте чая! Наш повар готовит изумительный напиток! А вы, леди Льяра, пройдите со мной! Я не вправе отпускать вас в таком виде!» Спорить по всему было бесполезно. Боевики направились за горничной, а я с мадам экономкой. «Мне все рассказали!» говорила та, поднимаясь по ступеням. «Я умею молчать. И вы можете задавать мне любые вопросы по этому миру. Вам и это рассказали?» Она кивнула. «Всю прежнюю прислугу уволили несколько часов ранее. У меня большой опыт, и я быстро набрала команду из тех, кого знаю. Это проверенные слуги. Когда-то наши родители работали на знаменитого отгойтера. И сейчас, узнав, что он снова вернулся и ему нужна помощь и прислугам, мы с радостью согласились». Часть вернется в замок, а кто-то будет работать на вас. Будьте уверены, мы не подведем леди Льяра. И указала на дверь в комнату. Я послушно последовала за экономкой. Комната была очень большая, светлая, в приятных молочных тонах. Гардероб просто ошеломлял. Просто еще одна комната, завешенная платьями, нарядами, костюмами и полки с самой различной обувью. «Позже вам заменит весь гардероб», — пообещала Айлин. «Сейчас же выберем из того, что есть!» Экономка вызвала еще парочку горничных. Они вместе умыли меня в огромной купальне с благовониями, высушили, накрутили, нарядили и даже помогли чуток подкраситься. Черный карандаш, немного румян, пудра и губы цвета алой вишни. А уж платья Леяра не экономила на нарядах. Изумительное, карамельное, с нежными кремовыми бусинками по лифу с красивым V-образным вырезом. Сверху на меня была накинута тончайшая пелерина, а на запястье появился браслет из кремовых жемчужин. Эрхан несколько минут смотрел на меня, замерев с чашкой чая в руках и откусанным пирожным. Потом медленно все это поставил на столик и поднялся, склонил голову. «Ты прекрасна, Льяра!» — сказал на выдохе. Экономка стояла и чистосердечно радовалась. «Теперь другое дело!» Леди может идти знакомиться с вашими родителями. Вернулась я поздно. Встреча с родителями Эрхана прошла восхитительно. Ближе к окончанию в гости пришли Иррой, который привел Ми. Илькат всех умилил. Он строил глазки маме Эрхана и мурлыкал ей нежно-нежно. А уж как оценил его мощь отец Альмари! Просто боевая машина! Льяра, милая, как вам удалось заполучить такой экземпляр? Какая грация! Сразу видно, это настоящий боец! Ми поигрывал мышцами и расправлял крылья, позируя и показывая силу. Возвращались мы в прекрасном настроении. Эрхан еще несколько минут стоял у ворота, и не хотел отпускать мою руку. Ми откровенно зевал. Слуги оказались очень порядочными, и пока я не вошла в дом, не мешали нам, делая вид, что их совсем нет. Но едва переступила порог, как кинулись знакомиться с Ми и помогать мне подняться в комнату. Илькат был на седьмом небе от такого количества внимания за сегодня. Впервые за все время в Каркринсе я спала. Спала, как убитая. Спасибо горничным, что помогли раздеться и помыться. Я едва дошла до кровати и рухнула в нее. Как, собственно, и Ми. Завтра же необходимо выделить фамильяру комнату рядом. «Я распоряжусь», — сказала Айлин, укрывая меня мягким одеялом. «Ми!» — возмутился Илькат, растягиваясь рядышком со мной. Экономка покачала головой и сощурила глаза. «У леди есть молодой человек, и он возил ее знакомиться с родителями. Значит, у них будет свадьба. А после они начнут жить вместе. Ты и тогда станешь спать здесь?» Элькат смутился. «Ми!» «То-то – заявила Айлин. «Завтра распоряжусь и подготовим комнату рядом. Ми!» – согласно кивнул Элькат. На этом строгая экономка вышла, А я вырубилась до утра. И в эту ночь мне ничего не снилось. Весь день я провела дома. К обеду ко мне пришли из банка согласовать некоторые документы и переподписать счета. Потом мы гуляли с МИ по чудесному саду. Он напоминал мне легчайшие заклинания, и я пробовала их исполнить. Магия отзывалась охотно. Обед нам принесли в уютную беседку у Олейки. Это был странный день, когда мне не нужно было... Переживать о том, кто я, бояться разоблачения, лидера или первородную. Под вечер я даже немного загрустила. Слишком все стремительно и хорошо окончилось. Неужели так бывает? В ожидании, когда приедет Эрхан, поднялась в свою комнату. Долго смотрела в свое отражение. Ми тоже с любопытством рассматривал меня. — Ми! Ми! Ми! Думаешь, в телевизоре я выглядела лучше? — Ми! — замахал он лапами. Подкрался и, обняв меня, с наслаждением облизал. «Я тоже тебя очень люблю!» Едва сказала, как в комнату постучали, и вошла экономка. «Леди Льяра, к вам гости!» Улыбнулась. «Много гостей!» «Гости?» Искренне удивилась я и посмотрела на Ильката. Тот пожал плечами. Я поправила волосы, уложенные с утра горничными. «Вы прекрасно выглядите!» Подбодрила меня Айлин. «Я еще раз глянула на свое отражение. Вдох!» Выдох. «Первые гости в моем доме!» И направилась встречать. А увидев их, не смогла сдержать радостного возгласа. «Как же я рада!» В большом вестибюле толпились боевики во главе с Эрханом. Здесь же были Хьюди, Апс с Элькинтирусом в обнимку, Анна, Кхец и Сирея. Последняя держала в руках бутылку с красным вином. «Настоящая королевская Каркринская, как и обещала!» Я рассмеялась. Ты обещала, что пить мы будем вдвоем. Вдвоем еще успеем. Вино только девушкам, подал голос Ирры и вытащил из-за спины круглую бутылку. А мужчинам настоящий Орчий Эль. Моя бабушка передала. Знатный напиток. Сказал и покосился на искателя. Тот подмигнул. Сегодня можно, повод есть. Я даже поддержу вас. Никогда не пробовал Орчий Эль. Ильяра, «Ты так и будешь держать нас на пороге!» выкрикнул Алекс, прижимая к себе Хьюди. Я смутилась. «Айлин!» обратилась к стоящей рядом экономке. «Что у нас на ужин? Мы сможем всех накормить?» «Обижаете, леди Ильяра, насупилась та. «Наш повар может накормить роту боевиков и некромантов. Проводите всех в большой зал. Я уже дала указание. Она шустро скользнула мимо меня. Через 10 минут... Все мы сидели за большим овальным столом, накрытым самыми разными яствами. В бокалах играло вино и эль. Мы смеялись, вспоминали произошедшее, которое теперь не казалось таким страшным. Ми о чем-то беседовал с Кеном. Тому подставили высокую тумбу, с которой он взирал на всех. «Хец, так вы нам расскажете, кто был тот самый лидер?» — спросила я. Искатель покосился на Сирею. Она помрачнела и кивнула. Хец вздохнул. Да, пожалуй, теперь я могу вам рассказать. Но для этого нам придется вернуться на много-много лет назад в то время, когда капитан Блейвис стал героем. В свое время он завоевал прозвище карателя повстанцев. Ему, как никому другому, удавалось найти группы сопротивления и уничтожать их, вплоть до того момента, когда он попал в западню. Как помним, по истории Блейвис не нашли. Все решили, что его уничтожила темная магия. И отчасти теперь мы понимаем, что это так и было. С одним маленьким дополнением. Блейвис и был лидером сопротивления. Сирия опустила глаза. «Как?» — воскликнула пораженная я. «Разве это возможно?» Хец грустно улыбнулся. Именно так он и стал героем. Ему всегда удавалось избежать наказания и поимки, так как он знал о всех планах и стратегиях искателей. Но когда ощутил, что те оказались слишком близко, разыграл жестокую партию с пойманными в ловушку сопротивленцами. Та самая команда лучших, что вошла с ними в замок, были действительно лучшими. Вот только лучшими помощниками лидера Блейвиса. На самом деле замок был пуст. Все, что видели солдаты, не более чем иллюзию. На время после той битвы сопротивление ушло в полное подполье, чтобы о них все забыли. А потом начали потихоньку возвращаться. Возможности снова узнавать о планах Совета Искателей у Блейвиса уже не было. Тогда он и вспомнил о Шайгоре. В то время он уже был знаком с Вейнорой. Девушка быстро попала под влияние харизматичного, сильного и жесткого лидера. Стала его любовницей и правой рукой. План они составляли вдвоем. И, возможно, все бы получилось. Вот только лидер не учел одного. Девушка была носительницей не просто темной, а первородной магии. Чем больше темного делала Орвуд, тем сильнее становилась ее первородная. А потом дала о себе знать. Винора испугалась. Девушка сразу поняла, что лидер не может ее защитить. Ее никто защитить не сможет. И поиски Шайгора станут для нее последними. И тут судьба преподнесла ей приз в виде девушки Тарии. Обе были нелюдимыми и замкнутыми. На фоне этого и сошлись. Анна кивнула. Льяра показалась мне очень несчастной. Она рыдала, говоря о том, что не способна противостоять своей магии и скоро умрет. Мне было очень жалко ее, Поэтому, когда я прошла свой не столь серьезный квест, и меня взяли работать на него, то я предложила ей помощь. Признаю свою вину, но я до последнего не знала, что Льяра — это Вейнора, помощница лидера сопротивления. Она ничего об этом не говорила. Девушка очень боялась первородную стать ведомой. Уже позже, при заключении договора, она обмолвилась Айви и Орвуд. Но сказала, что это прикрытие от недоброжелателей, что преследует ее после выплеска первородной. А ведь она не виновата. Я поверила ей. Девушка тяжело вздохнула. Апс обнял ее за плечи. И открыться я не могла. В договоре о работе у нас есть пункт, а не разглашение. Только когда надавили на управляющую, она позволила мне выйти разоблачением. Я покачал головой. «Все мы учимся на ошибках. Моя привела меня в этот мир, и пусть мне было сложно и страшно, но я не жалею. Однако на моем месте могла оказаться и другая девушка, и, возможно, окажется в будущем. Лорд хетс неужели Квест будет работать и дальше?» Он развел руками. «Будет. Их работа легальна». Именно мадам Майлин, та самая, что сейчас управляет компанией, когда-то и украла лицензию из сейфа капитана Блейвиса. Не знаю, рассчитывала ли она тогда на то, что сможет ей воспользоваться. Она была вызвана на допрос и говорила, что ей было не на что жить. И именно тогда пришла мысль зарабатывать на замещении душ. Правда, здесь мы не узнаем. Однако могу вас успокоить. С сегодняшнего дня работа квеста полностью переходит под контроль совета искателей. Мы решили не аннулировать лицензию, а применить ее для изучения других миров. Сейчас разрабатываются новые стратегии работы компании». «А у меня еще есть вопрос», — продолжила я. «Зачем Вейнора оставляла мне записки? Неужели все-таки жалела и хотела помочь?» «Сомневаюсь», — покачал головой Кхец. «Все ваши записки медленно направляли вас на поиски Шайгора, не так ли?» — кивнула. «Вот и ответ!» Вейнора до смерти боялась первородную, но она и правда была отличным помощником и до последнего желала лидеру найти артефакт Гойтера. «И в итоге все-таки стала ведомой?» — вздохнула Сирея. «Никому не пожелаю». «Это странно», — сказала я. «Я столько времени могла сопротивляться, а она в том же теле сразу сдалась?» «Страх!» — ответил Ирхан. «Ты искала выход, боролась, у тебя были идеалы, и пусть тело Вейноры, но душа твоя». Это все и позволило тебе противостоять. А душа Вейноры темна, а страх слишком велик. Она за ним ничего, кроме первородной, уже не видела. Потому-то та я ее так быстро и подчинила. Жутко поежилась я и перевела взгляд на Апса. А что будет дальше с Шайгором? Совет искателей предложил мне место в лаборатории их института. Скромно проговорил целитель. «Я буду руководить исследовательской лабораторией артефакторики. Алькинтирус и Шайгор станут моими помощниками». «Дин-дин-дон!» — радостно качнул бутоном цветок. Эрхан обнял меня, поцеловал в висок и встал. «Я думаю, эта история закончена!» — улыбнулся всем. «И я хотел бы вам рассказать о другой, хорошей, как я думаю!» Все перевели взгляды на боевика. «Ого-го! А здесь что-то интересное!» пумырлыкала Сирея и придвинулась ближе к Искателю. Тот положил ей руку на колено, и она сжала его пальцы. «Да», — сказал Ирхан, — «не я, а мы, с Льярой. Хотели сказать, что состояние Вейноры не единственное, которым она будет распоряжаться». «Еще кого-то разоблачили?» — удивленно спросил Абс. «Завоевала!» — усмехнулся Али. «Сердце нашего хана, я правильно понимаю!» Я отчаянно покраснела а боевик крепче обнял меня за плечи. «Мы приглашаем всех на нашу помолвку. Она состоится через два дня, а через месяц будет свадьба». «Вот вовремя мне бабушка Эль прислала!» — скачал Иррей. «За это точно нужно выпить!» И зазвенели бокалы. «Ми!» — скакал вокруг нас Элькат. дин динь — звенел Алькинтирус и взмахивал листиками. В воздух летела призрачная пыльца и осыпала всех яркими искрами. Я стояла совершенно счастливая и думала о том, что главный квест своей жизни я прошла. И поняла, что самое важное в любых квестах, как и в жизненных ситуациях, верить в себя и в тех, кто рядом. И тогда можно пройти любые преграды.